«Инспектор Фрост, что по-английски значит «мороз», человек такой же холодный, как и его фамилия, тихо вошел в кухню, остановился рядом со мной и стал смотреть в окно на панура стоявшего в саду Дональда. «Я хотел бы узнать от вас об отношениях между супругами. А что именно вас интересует? Ну, они ладили между собой. Разве вы еще не поняли?» Он ответил мне сразу, «Сила высказываемой скорби не всегда указывает на сильное чувство любви. Вы всегда так выражаетесь, сэр». Едва заметная усмешка мелькнула на его лице и мгновенно погасла. Я процитировал учебник психологии. «Выражение «не всегда» означает «как правило», — сказал я. «Ваш учебник никуда не годится». «Вина и раскаяние могут проявляться в чрезмерной скорби». «Небезопасное пустословие», — добавил я. «Ведь их медовый месяц еще не кончился». «После трех лет? А почему бы и нет?» Он промолчал. Я повернулся, чтобы не смотреть на Дональда, и спросил. «Есть ли шансы вернуть что-либо из похищенного?» «Почти никаких». «Когда дело касается антиквариата, то пока владелец что-нибудь предпримет, вещи оказываются уже на пути через Атлантику. Но не в этом случае, я надеюсь. Вряд ли», — вздохнул он. «На протяжении последних лет зарегистрированы сотни взломов с ограблениями. Вернуть владельцам удалось сущую ерунду. Антиквариат — очень прибыльный бизнес в наши дни». Преступники заделались знатоками. Тюремные библиотекари сообщают, что наибольшим спросом у тамошнего контингента пользуются именно книги по антиквариату. И вся братья прилежно зубрит их, чтобы сразу после выхода и заключения заняться этим выгодным делом. В его голосе неожиданно зазвучали вполне человеческие интонации. «Может, выпьем кофе?» — предложил я. Он поглядел на часы и согласился. «Пока я готовил, он сидел на табурете. Поредевшие русые волосы, потертый костюм. Инспектору явно уже было под сорок». «Вы женаты?» — спросил он. «Нет». «У вас был роман с миссис Тюарт?» «Вот вы куда гнете?» «Нет, не было». «Если не спросить, никто не скажет. «Я поставил на стол бутылку молока, сахарницу и пригласил его. Медленно помешивая кофе, он спросил, «Когда вы были здесь последний раз?» «В прошлом году, в марте, перед их поездкой в Австралию». «В Австралию?» «Они ездили туда, чтобы ознакомиться с процессом виноделия в этой стране». «Дональд намеревался организовать импорт австралийского вина». Они отсутствовали около трех месяцев. Непонятно, почему их дом не ограбили, когда взломщики ничем не рисковали. Он уловил в моем голосе досаду. Жизнь полна горькой иронии. Он сложил губы трубочкой и подул на горячий, дымящийся напиток. «Какие у вас были планы на сегодня?» «Конечно, если бы ничего не случилось». «Я лихорадочно стал вспоминать, какой же сегодня день. Суббота. Нет, в это невозможно было поверить. Пошел бы на скачки. Мы всегда ходили на скачки, когда я приезжал в гости. Они любили скачки. То, что он сказал о них в прошедшем времени, неприятно резануло мой слух. Да, теперь многое ушло в прошлое. Мне было тяжелее переключиться». Много тяжелее, чем ему. «Да, но все же я полагаю, что они ходят. Ходили в основном ради меня. Как вас понимать? Он осторожно отхлебнул первый глоток кофе. В основном я рисую лошадей». Дональд вошел через черный ход, осунувшийся с покрасневшими от слез глазами. «Там пресса рвется через изгородь», — хмуро бросил он. Инспектор Фрост скрипнул зубами и, открыв дверь в холл, крикнул. «Констебль, пойдите и остановите репортеров, иначе они ворвутся в сад». «Слушаюсь, сэр», — донесся ответ. «От них просто спасения нет», — извинился Фрост перед Дональдом. «Их постоянно подхлестывают издатели». А они, в свою очередь, тянут жилы из нас. Весь день дорога против дома Дональда была запружена машинами, из которых вываливались толпы репортеров, фотографов и просто искателей сенсаций. В конце концов, они могут накинуться на Дональда, словно стая голодных волков. Какое им дело до его переживаний? Газетчики слушают радио на частотах полиции хмуро сообщил Фрост. «Иногда они прибывают на место раньше, чем мы». В другое время его слова рассмешили бы меня, но сейчас мне было не до смеха. Недаром полиция заподозрила меня в чрезмерном любопытстве. Констебль, пытавшийся силой вытолкнуть меня из дома, предположил во мне одного из этих ворзописцев. Дональд устало оперся о стол. «Чарльз!» «Сказал он. Я поел бы супа. Разогрей, если тебе не трудно». «Конечно», — обрадовался я, потому что он все время отказывался от еды. Фрост, словно по сигналу, поднял голову и весь напрягся. Я понял, что он ждал именно такого момента, а пока только ходил вокруг да около. «Я открыл банку концентратов, высыпал содержимое в кастрюлю». Добавил воды и немного бренди, и помешал, чтобы растворились комочки. Фрост молча пил кофе, ожидая, пока Дональд съест две полные тарелки супа с кусочками черного хлеба. Затем он вежливо попросил меня выйти, и когда я оставил их, начал серьезно копать, как впоследствии выразился Дональд. И только через три часа, когда уже стемнело, Фрост ушел. Я наблюдал за ним с верхнего этажа через окно на лестничной площадке. Сразу же возле двери к инспектору и переодетому в гражданскую одежду констеблю бросился потлатый молотчик с микрофоном. И еще прежде, чем им удалось ускользнуть от него и добраться до машины, стая репортеров с дороги ринулась со всех ног в сад через ограду. «Я методично обошел весь дом». Зашторил окна, проверил, хорошо ли они закрыты, и задвинул на засовы все двери. Все еще сидевший в кухне Дональд спросил, что ты делаешь. Поднимаю крепостные мосты. Несмотря на длительную беседу с инспектором, он выглядел намного спокойнее. И когда я закончил блокировать кухонную дверь, которая вела прямо в сад, он заговорил. «Полиция хочет иметь список всего пропавшего. Ты поможешь составить такой?» «Разумеется, и мы хоть чем-нибудь займемся». «Конечно. У нас была опись имущества, но она лежала в письменном столе. Ее забрали грабители. Худшего места для хранения такой бумаги и не придумаешь», — заметил я. «Примерно так же выразился инспектор Фрост». А в страховой компании нет списка? — Есть, но там перечень только самых ценных вещей. Ну, скажем, картин, драгоценностей. Он вздохнул. Все остальное записано просто как имущество. Мы начали со столовой. Засовывая в сервант пустые ящики, мы одновременно старались вспомнить, что находилось в каждом из них. И я с его слов записывал. Раньше здесь лежало немало массивного столового серебра, приобретенного еще в прошлом веке предками Дональда. Дональд любил старинные вещи и пользовался ими прямо-таки с наслаждением. Но теперь он нисколько не горевал о пропаже, словно вместе с имуществом исчезли и все его эмоции. Голос его звучал равнодушно, а к тому времени, когда мы справились с сервантом, даже скучающе. Он смотрел на пустые полки, где хранилась великолепная коллекция фарфора девятнадцатого столетия, и лицо его ничего не выражало. «Не все ли равно?» — бросил он хмуро, поймав мой взгляд. «У меня уже нет сил огорчаться». «А как же быть с картинами?» Отсутствующим взглядом он обвел голые стены. «Там, где висели картины...» Четко виднелись светлые пятна оливковой краски. В этой комнате были собраны работы современных британских художников. Дональд не любил эти картины, считая, что они созданы не в лучшие для этих художников дни. Режут глаз и вызывают отрицательные эмоции. «Ты, наверное, помнишь их лучше, чем я», — предположил он. «Кое-что припоминаю. Хорошо бы что-нибудь выпить». «Только бренди, ответил я. «Мы можем выпить вина». «Какого вина?» «В подвале». Он вдруг широко раскрыл глаза. «Бог мой, я забыл о подвале». «Я даже не знал, что он у тебя есть». «В нем идеальная влажность и температура для длительного хранения вина. В Бордо и в Портвейн, которые там стоят, вложены немало денег». В подвале, конечно, ничего не оказалось. Только три ряда пустых стеллажей от пола до потолка и одна единственная картонная коробка на простом деревянном столе. Дональд лишь передернул плечами. «Ну вот, вот значит как». Я снял крышку с коробки и увидел изящно закупоренные горлышки бутылок. «Хоть это в спешке не взяли», — сказал я. «А может, сознательно?» — криво усмехнулся Дон. «Австралийское вино. Мы привезли его с собой из поездки». «Лучше, чем ничего», — сказал я небрежно, вытаскивая бутылку и читая этикетку. «Оно лучше многих сортов. Большинство австралийских вин не имеют в себе равных». Я отнес ящик наверх и поставил на стол. Ступеньки из погреба вели в подсобное помещение, где стояли стиральные машины, пылесосы и прочая домашняя утварь. Я всегда принимал дверь погреба за обычный стеной шкаф и теперь задумчиво смотрел на нее, ничем не приметную, выкрашенную в белый цвет панель, совершенно не выделявшуюся на общем фоне. «Как ты думаешь, грабителям было известно, что в доме хранится вино?» — спросил я. «Не знаю. Я никогда бы не нашел его. Потому что ты не грабитель. Он достал штопор, откупорил бутылку и наполнил два стакана темно-красной жидкостью. Я попробовал. Вино было чудесным, даже на мой непрофессиональный вкус. Дональд пил вино, не смакуя, как воду. Стакан раз или два звякнул о его зубы. В его движениях ощущалась неуверенность, будто он никак не мог вспомнить, как что делается. А все потому, что его мысли были поглощены Региной, и это буквально парализовывало его. Тот прежний Дональд был человеком, уверенным в себе. Он умело вел свой бизнес, перешедший к нему по наследству, постепенно расширяя его географию. У него было волевое лицо... Улыбчивые, с янтарным отблеском глаза, и он не жалел денег на модные прически. Теперечний Дональд был растерян, раздавлен несчастьем, хотя и старался держаться. Но слишком неверной была его походка, когда он шел по лестнице. Мы провели вечер на кухне. Говорили о всякой всячине, выпили, что-то съели, и снова разложили по полкам съестные припасы. Дональд старался вовсю, но половину банок поставил вверх дном. У двери за вечер звонили трижды, однако не так, как было условлено с полицией. Телефон не звонил совсем, я отключил его. Дональд отклонил предложение друзей пожить у него. Он буквально содрогался при мысли, что ему придется говорить с кем-то, кроме меня и Фроста. «Почему они не убираются прочь?» — спросил он в отчаянии, после того, как в парадную дверь позвонили в третий раз. «Они уберутся только после того, как увидят тебя», — сказал я и мысленно добавил. «Выжмут все, что им надо, и отшвырнут за ненадобностью». «У меня на это нет сил», — устало сказал он. Ситуация напоминала осаду. Потом мы отправились наверх, чтобы хоть немного поспать. Хотя было не похоже, что Дональд проспит дольше, чем в прошлую ночь, когда он почти не сомкнул глаз. Полицейский врач еще накануне оставил снотворное, но Дональд к нему не притронулся. Я силой пытался заставить его принять лекарство, однако безрезультатно. «Нет, Чарльз, это было бы изменой». Забочусь только о себе, а не о...» «Какой ужас пережила она, не видя рядом никого из тех, кто мо... кто любил ее?» Он словно старался найти утешение в собственном мучении. Я кивнул и больше не приставал к нему со снотворным. «Ты не будешь возражать», — начал он несмело. «Если я лягу в отдельной комнате?» «Разумеется, нет». «Можно постелить тебе в соседний?» «Конечно». Он открыл шкаф и показал, где белье. «Ты справишься сам». «Не беспокойся», — ответил я. Он повернулся и вдруг замер, заметив светлое пятно на голой стене. «Они взяли Маннинга!» — вскрикнул он. «Какого Маннинга?» «Которого я купил в Австралии». «Я повесил картину здесь всего неделю назад. Хотел показать ее тебе. Почему и попросил приехать?» «Жаль». «Нет, это не то слово». «Все», — сказал он безнадежно, — «все пропало».